В другой части волчьей усадьбы дверь, которую не открывали столетиями, задребезжала, ее петли заскрипели, древесина застонала, а эмблема в виде волчьей морды, вырезанная прямо по центру, расплылась в улыбке.